Глава 4. Ушли на утро Под над границей с Мазовией прямиком заснеженные прусские леса и незамерзающие даже лютую стужу болота. Шли долго, трудно, с короткими привалами. Адлоида, утомленная дорожными тяготами, снова сердито бурчала. Теперь княжна скушалась, что оставила гостеприимный замок Освальда, заодно поносило гиблую Пруссию и дикие племена язычников, что здесь обитали. За отрядом следили, об этом свидетельствовал утопленный снег возле ночных стоянок. Но неведомые лесные наблюдатели, тфу-тфу, агрессии пока не проявляли. Угрюмый дядька Адам в неизменном волчьем тулупчике вел русско-татарско-монгольскую дружину уверенно и спора. Бурдов надеялся проскочить с земли полудиких прусов в считанные дни, потом перебраться через Неман на литовскую территорию. А уж там очередь бы слава указывать им дорогу. И считай половина пути позади. Размечтался. не он сам, ни чуткий Бурангул, ни Дмитрий, ни даже дядька Адам не смогли вовремя распознать опасность. А больше в передовом дозоре сейчас никого и не было. Вооруженные дубинками, рогатинами, топорами, легкими с улицами и ножами, замотанные в звериные шкуры и худющие как смерть люди, выступили из-за деревьев поднялись из снежных схронов сугробов. Прусы с лопотообразными бородами на полрожи возникли одновременно отовсюду. Тихо неожиданно, словно лесные духи. Умело окружили, не проронив ни звука, сомкнули кольцо. Обычная партизанская тактика – вырезать вражеский отряд и развориться внесу до подхода основных сил. Были бы у ребят лучники, все закончилось бы. Или лучники есть, но бородатые мужики рассчитывают взять пленных? И возьмут ведь же небольшой дозор неосмотрительно оторвавшийся от дружины и слишком далеко углубившийся в лес угодил в ловушку. Помощь по глубокому снегу теперь подоспеть не скоро, а драться вчетвером с поступающей толпой дохлый номер. Только неожиданные выкрики дядьки Адама на незнакомом, но явно со славянскими корнями языке, уберегли их от немедленного нападения. Прусы остановились в замешательстве. Дядька Адам выстрелил вперед. Перекинувшись лесными людьми несколькими фразами, он вернулся мрачнее тучи. «Дальше ходу нет, пан Вацлав, все пути перекрыты дефтонами, а у Наревских болот крестоносцы поставили новый замок». «Как так, ходу нет? Хоть какая-то дорога должна быть?» «Дорога?» – усмехнулся Прус. «В этих местах лишь одна дорога, Орденская, та, что соединяет Наревский замок с Хельминской конторией, а на лесных тропах вокруг замка стоят немецкие дозоры». Приблизимся, назоры поднимут тревогу, и замка выйдет под нога, и нам ее не одолеть. на норевского комтура слишком много рыцарей и кнехтов. «И что, обойти немцев никак нельзя?» «Нельзя!» – отрезал дядька Адам. «Справа болото, по которому даже местные сторожилы ходить не рискуют». А слева дядька Адам недовольно шевельнул кустистыми бровями. «Священный лес слева! Обитель наших главных богов! Наипервейшего в этом мире отца!» а и итр его сыновей чернобородова молнии верса перкуна юного дарующего жизнь молодость и животовоящие источники потримпо и повелителя старости и смерти всегда власого потола люди которых ты видишь охраняют поступы к этому лесу они что же прямо здесь и живут нет они живут неподалеку есть тут лесной поселок вочные последние убежщи снатного прусского кунинга Глянды. Дядька Адам вздохнул. Когда-то род Глянды ни в чем не уступал прославленным видам вармийским, склодо-самбийским и манте-натангийским. Примечание. Влиятельные кланы прусской знати в XIII веке. Теперь же его остатки ютятся у границы священного леса. В селении Глянды ищут спасение беженцы из окрестных земель, захваченных тихтонами. У общины теперь осталась одна надежда вымолить помощь у богов леса, а потому за свою священную рощу они любому перегрызут глотку. — Так что же, нас хотели перебить из-за ваших богов? — Если б хотели, перебили бы. Хмуро ответил пожилой лучник. — Нас приняли за немецких наймитов и намеревались взять живыми. — Зачем? Ради выкупа? — Нет, мой народ не торгуется с крестоносцами, а вот богам моего народа угодно жертвы. — Человеческие, — нахмурился собурцев. А какие же еще? Шерства обычно приносят возле молельни или в самом сердце советного леса, под древним старым дубом, в круге камней смерти. Мы едва не попали на жертвенный огонь. И большая удача, что копыта наших коней еще не переступили священной границы. Шутишь, дядька Адам? Какие тут могут быть шутки? Я прус, я могу войти в священный лес, если не стану рубить деревья, ловить рыбу и бить зверя. Ну и на верцам туда путь заказан. И на вербца наше святилище одним лишь своим присутствием. Вот ведь елки-палки, Бурцев тряхнул головой. Не кстати совсем не кстати им сейчас это прусское друидство. Но не отказываться же от дальнейшего пути из-за мракобесия язычников. Глупо это. Послушай, дядька Адам, а если мы все быстренько и незаметно войдем в лес, если будем вести себя там тише воды ниже травы, если не потревожим ни одного священного пустяка, обхитрить ведь эту лесную стражу можно? «Ты не понимаешь, пан Вацлав!» Спокойно ответил лучник в волчьей шкуре. «Если вы войдете в лес, то живыми оттуда уже не выйдете!» «Боги покарают!» Буртов скептически усмехнулся. «Может быть, боги и пропустили бы вас, но оберегающие их покой служители священного леса, жрецы, войделоты, во главе с Кривайта, не знают пощады!» «Что за Кривайта-то такой? Дух, что ли? Верховный жрец!» Хроникер каменного круга смерти, священного дуба. Человек, значит, из плоти и крови. Тядька Адам пожал плечами. Бывший крива этого леса был человеком. Кем является нынешний, сказать трудно. Люди глянда утверждают, что это могущественный карлик Борздук. Примечание. бороздуки именовавшиеся также маркополями, низкоростные существа, которые, согласно прусским легендам, могли жить как среди людей, так и среди духов. Порождение мира духов и мира людей. Он говорит о неведомом древнем наречии и обладает нечеловеческой силой. Говорят, борздука отбили у крестоносцев. Тевтонский рыцарь своей свитой ввел с его в прочной клетке, подобно опасному дикому зверю, в подарок своему контуру. Вот даже как! Вайдалоты намеревались принести Борздука в жертву, но когда его порезли в священный лес и хотели умертвить, он вырвал священный посох у Кривайта и дрался в круге смерти с яростью древних героев. Тогда пострадали ноги жрецы, сам Кривайта лишился глаза и едва остался жив. Вайдалоты сочли это знаком богов, старый Кривайта стал обычным жрецом, новый Кривайта стал Борздук.